Глава двадцать пятая. Последний контракт. Бог молчал. Мама скалилась победной бедной улыбке. Отец просто разглядывал пространство и цокал языком. Дон и император вообще были не при делах, а архангелы не знали, что делать. Первым отмер, как ни странно, Уриил. Он сделал шаг вперед и направил меч на мать. Что-то мне его заранее жалко стало. Вроде бы он не сталкивался с ней лично, лишь слышал слухи. И, по всей видимости, думал, что они слегка преувеличены. Жаль этого добряка. Но мне наоборот представилось прекрасное шоу. Не буду же я отказывать себе в удовольствии посмотреть, как убьют Уриила. «Ты!» Мать подняла бровь и победно улыбнулась. Не терпелось ей приступить к самому интересному. Отец, ну хоть ты останови ее ради приличия. Смеешь направлять на величайшую правительницу ада свою зубочистку? Надоело жить на этом свете. Ты величайшая! Уриил фыркнул, а бог позади шлепнул себя ладошкой по лицу. Уже понял, что скоро лишится еще одного архангела. Плохо он их воспитывал. «Ты же фанатичка, что только и делает, что секты разводят в мире людей, не более!» «А это ты зря!» Мама спокойно отвернулась от Архангела и посмотрела на отца. Тот качнул головой. Все же прислушалась к голосу разума. Да и отец не намерен устраивать геноцид. Не их это уже вотчина. Вот если Люций пожелает. «Другое дело. Но тут был я вместо него». «Ах, нельзя убивать, да?» — прикусила губу мама. «Тогда?» Мама поступила, как я до этого, с простым ангелом. Просто-напросто врубила свою ауру, и она не мелочилась. Тут не было опасения, что архангел умрет, зато потреплет его достаточно. Урил успел лишь открыть глаза в растерянности, а его уже снесло к другой части площади. Рафик схватил Бога и отпрыгнул в сторону, чтобы их не задело. «Хорошая реакция, хвалю. А то вдруг сосуд Бога бы повредился, а мы с ним еще не договорили». «Недалеко улетел», — приложила мама ладонь к колбу и прищурилась. «Могла и дальше отправить полет». Мама была недовольна. Отец поспешил ее подбодрить. «У него просто сосуд слабоватый. Ты хорошо его запульнула?» Отец обнял маму сзади, и она сразу расцвела. «Правда?» Она повернулась в кольце его рук и тут же начала тереться своей щекой о его грудь. «Правда, правда?» Отец расплылся в улыбке, отвернулся. «Устроили тут балаган. Вообще-то решается судьба этого мира. Но не это главное. Что с моим отпуском? Нет, я еще хотел повоевать за него, правда, идей никаких не было. Ладно, если он накрался медным тазом, то хоть от Бога нужно избавиться, а не от его прихвостней». «Вы? Вы пришли объявить войну?» вспылил Бог. Родители переглянулись, а после посмотрели на меня. Я пожал плечами, намекая, что я вообще ничего не хочу. «Это босс тут качает права». Родители все поняли. «Нет», — качнула головой мама. «Точно нет», — отец подтвердил слова матери. И в этот раз они очень были похожи на меня с братом. Яблоки недалеко упали от яблони. тем самым доведя Бога до второй стадии белого коления. Ну а что он хотел? Демонам это только в радость. Когда еще появится шанс поиздеваться над Всевышним? Бог аж зарычал от того, что не мог нас заставить объявить войну. Ну а что поделать? Вот такие мы. А начальник божественных жоп был слишком принципиальным. Его воображаемый баланс сильно пошатнется, если он лично начнет войну. начни сам, а!» — зевнул я, устав от этой катавасии. «Чего тебе стоит? А мы с радостью встретим твое предложение». «Милый, какой ты молодец! Давно у нас не было хорошей войны!» Мама радостно похлопала в ладоши. «Отец вообще смирился с тем, что будет». «Если его жена скажет идти на войну, то он пойдет на войну». «Фер, ты уверен?» — вздохнул отец, а я пожал плечами. «Вообще нет, конечно, но не покажу же я, что мне мир этот дорог. Не по-демонически это было. Увы, но нельзя было давать даже повода для Бога, чтобы понять эту маленькую слабость». Тогда он, наплевав на все свои внутренние убеждения о балансе мира, сам объявит войну. И тогда я смогу спасти лишь небольшую горстку людей. Но дальше они не смогут жить, как раньше. Предыдущая война происходила на небесах и в аду. Прошло много десятков тысячелетий, прежде чем они вновь стали выглядеть, как раньше. Но сложно было восстановить все до первоначального состояния. «Вы разрушили баланс уже своим присутствием! Опять! Теперь вас еще и трое!» Опять завелся Бог. «Баланс, баланс!» — не выдержал я и цокнул языком. «Я повторяю тебе еще раз. Твои темные делишки вскрылись, и не нужно этого отрицать и говорить, что к делу это не относится». «Какие дела?» — тут же подобрался отец. Видимо, эту часть они пропустили с мамой. «Как какие?» — сделал я удивленное лицо, пока бог не успел ничего вякнуть. «Мой раб проник в их церковь и узнал много чего интересного. Например, что порталы и зоны, поделившие ад в рандомном порядке, сделали они». Я повторил жест мамы и неприлично ткнул в сторону двух святош. Уриил еще не очнулся после своего фееричного полета и не присутствовал на нашем празднике жизни. «Странно, что этот...» — я скривился. «Постоянно твердит о каком-то балансе. Если сам его самолично со своими рабами... Ох, простите! Он же их ими не считает. Уничтожил тот самый баланс. Совесть его, что ли, гложет, раз он начал так печься?» Или же за этим последует что-то другое? Что произойдет при сильном дисбалансе? Откроются новые порталы на небеса? Вот тут я говорил на наобум. Родители слушали меня, и их лица каменели. Их довольно взбесило то, что во время их правления начали появляться зоны. Пусть ранее демоны привыкли жить с тем, что к ним постоянно наведывались люди, но сам факт того, что именно ад стал игровой площадкой для людей, внес свои коррективы в жизни высших демонов. И сейчас родители узнали точную информацию, что именно этот мелкий, возомнивший себя лучшим созданием во Вселенной, виноват в той головной боли, что преследовала родителей во времена их правления. «Ты что сделал?» Мама аж по слогам начала говорить. «Ты что сделал?» Мама сделала шаг в сторону бога, и от ее каблука по площади пошли трещины. Отец ее не останавливал. Его глаза начали темнеть, наполняясь силой ада. И он встал с другой стороны от трафика, чтобы окружить тех, кто пришел повы... А, -а, а получилось, как всегда. «И что?» — выкатил грудь вперед бог. «Вам разве хуже стало? Бесплатные души в ваших владениях!» «Это не проблема, и она не помешала вам!» Он совершенно не понимал, почему взбесилась мать и отец. «Ой, божественный дурак!» Демоны не любили, когда кто-то вторгался в их территорию. Это было похоже, как раньше я реагировал на тех, кто появлялся у меня на кухне. А уж если говорить про целый ад и кучу таких же демонов, то масштаб был совершенно другим. Что нам эти людские души, когда к нам домой, как в проходной двор, забегали люди? «Я убью его!» — прорычала мама. «Я тебя даже поддержу в этом, дорогая!» Рафик забеспокоился, не зная, с кем первым сражаться. Даже Бог забеспокоился. А ведь он хотел, чтобы мы первыми напали. Так почему же сейчас такой растерянный? Из-за отсутствующего Урила? Так и он бы не помог против бывших повелителей ада. Бог не знал, куда отступать, и почему-то взглянул на меня. А что я? Я вообще посмотрел на Дона и задумчиво спросил. «Как тебе представление, секретарь?» «Удовлетворительно!» — улыбался Дон, поправляя монокль. Его задачей было следить, чтобы бедного императора в случае чего не задело. «Всегда любил смотреть, как слаженно работают бывшие повелители ада. Они еще ничего не сделали, а столько ужаса лишь своей аурой нагнали. Прелестное зрелище!» «Соглашусь с тобой. Люцию еще учиться и учиться», — покивал я. Мама и отец начали ходить вокруг Бога и Рафика, как хищники. И Бог явно не желал сейчас отправиться на перерождение. Или в его случае может случиться так, что он окончательно уйдет в кому и ни о какой войне не будет идти речи. Пройдут тысячелетия, когда он сможет попробовать начать войну. Одно дело идти против меня одного, я бы не сильно его потрепал в этом случае. В другом же — четыре демона против двух архангелов и бога. Явно неравный поединок, который закончится проигрышем светлых задниц. «Предлагаю сделку!» Вдруг решил Бог, тем самым остановив кружение вокруг себя. «Вы же любите сделки!» «Сделку?» Прошипела мама. «Ты забыл, что виноват во всех бедах со своим...» Мама сплюнула. «Балансом! О какой сделке может идти речь, когда ты и твои рабы подвергли серединный мир опасности и все свалили на нас!» «Да у вас даже не хватит сил против нас!» Бог занервничал, а где-то вдалеке послышался грохот. «О, уриильчик очухался!» «Отец, ну давайте хоть выслушаем его!» — усмехнулся я. «А то вы тут натворите дел, а Люцию это разгребать! Вы же не свалите все на него, а сами благополучно уйдете в закат!» Мама ойкнула и сделала шаг назад. Так вот какой у тебя был план. Ну уж нет, мама, если из-за вас развяжется война, то вы пойдете в первых рядах, как обычные демоны. Не убежать тебе. Свяжу тебя контрактом, и пойдешь как миленькая. Отец покосился на меня, поняв, что их финт не удастся. По наследству и по силе нам передался ад. Тянуть на нас еще и проблемы не стоило. «Хорошо». Отец кивнул и отступил. «Раз мой сын желает тебя выслушать, то так тому и быть. Что за сделку ты предлагаешь, старый знакомый?» Бог улыбнулся. В его глазах все выглядело идеально. Ну, почти. Он был только в шаге от того, чтобы быть действительно забытым. «Мне нужен баланс». «Да что ты заладил-то?» Не выдержал я. Мне кажется, что даже император устал слушать про этот сраный баланс. «Но «Ну, он действительно мне нужен!» — обиделся на меня бог, показывая свое истинное нутро. «Если демонов будет слишком много, то перекос пойдет в сторону небес, а уже у нас пойдут порталы!» «Нас это устраивает!» — быстро сказала мама и достала телефон. «Кому позвонить, чтобы прибыли? А Зелю Омон не пойдет?» «Может, мамон? Блин, даже не знаю, кто сможет быстрее прибыть». «Мам, не перебивай, а!» — хмыкнул я, а мама убрала телефон и сделала обиженное лицо. Увы, как бы не хотелось поднасолить ангелам, но страдать в первую очередь будут люди, и у них не хватит сил, чтобы сражаться на два фронта. Это в их сказках и легендах «Ангелы – милые создания». Но мы-то знали, что там водились порой твари и пострашнее, чем в аду. И люди погибнут, прежде чем поймут, как с ними сражаться. Пусть сейчас в мире людей и были сильные герои. Но одно дело — привычный ад, а другое — неизвестные святые монстры, с которыми простая магия будет не работать. Нет, нельзя было такого допустить. Хорошо, так что ты предлагаешь? — спросил я скучающе. — Боишься, что все три мира сольются окончательно? Этого? Но сам же предложил войну. Твоя логика хромает. Нет, я прекрасно понимал, что хотел сделать Бог. Объявить войну, проредить по обе стороны существ, и тогда баланс не будет скошен в любую из сторон. Но война будет проходить в мире людей, и уже это ставит крест на войне. У меня в голове. «Богу, в принципе, все равно на людей. Это общеизвестный факт». «Это лишь вариант, если бы вас не устроила бы сделка», пожал плечами ребенок. «Но если вы готовы пойти на нее, то я предложу вам простое решение проблемы». «Сынок, давай просто устроим геноцид ангелов, а после откроются порталы на их мир». Мама не сдавалась. И все просто решится, пусть они страдают так же, как и мы». А мать уже завелась. Отец стоял рядом с ней и поглаживал ее по плечу. «Пап, предложи ей потом пару сект создать. Вдруг отпустит». «Хотя вряд ли». Такое ее настроение продлится еще пару десятков лет. Но она все равно запомнит то, что узнала сегодня, и будет точить зуб на Бога. «Какой вариант?» — Прищурился я, игнорируя маму. «Ну вот, она теперь и на меня обиделась». «Только не говори, что...» «Тебе нужно уйти из этого мира», — самодовольно сказал Бог. «Ну, я так и думал. В принципе, это было то, что я ожидал от него услышать. Баланс, баланс. Как же он заладил!» Но было и зерно истины в его словах. Родители уже не были привязаны к аду, как Люций или я. У меня же потоки позволяли выходить за пределы ада без сильных потерь. Люций же, в отличие от нас, был сильно привязан к нему. Как бы он ни хорохорился и не говорил, что отправится вслед за мной, но каждая вылазка наверх причиняла брату большие неудобства. Один из нас должен быть на троне, чтобы не разрушить баланс ада и кругов. Из-за зон это стало огромным неудобством, и было понятно, почему отец сейчас путешествовал по миру людей. За столько лет он впервые мог отдохнуть и не видеть огненные пейзажи. И из нас троих именно я, как демон, привязанный к Аду больше всего, должен вернуться, чтобы не разрушать баланс уже этого мира. Мне? Но я не стал бы так легко соглашаться на это условие. Он меня за больного считает?» «Да». Бог понял, что так просто не добьется условий. «Если я и соглашусь, то ты должен отдать что-то равноценное», сказал я прописные истины контрактов. «Может, душу?» Мама с отцом и Доном рассмеялись. Всем давно известный факт, что у Бога не было души. Ему Создатель не положил, когда творил Всевышнего. «Очень смешно!» — с непроницаемым видом слушал меня бог. «Что ты хочешь за это условие?» «А вот и другой разговор. Что я хочу? А нужно ли мне оно так?» Я задумался. Нужно было нечто такое, что не только мне принесет пользу, но и людям. А может, даже не пользу. Придумал. «Отзови своих псов и меньше участвуйте в жизни людей. — сказал я задумчиво. — И понятное дело, что твои архангелы не будут спускаться больше сюда. Ангелов так и быть прощаю. Но ни Рафика, никого бы то ни было больше не должно быть. Если только их нога или твоя ступит в мир людей, то мы с братом поднимемся, прихватим несколько легионов и заставим порталы в ваш мир открыться. Уж поверь, мы сможем навести шороху, особенно Люций. Бог сразу поверил. И Рафик, кстати, тоже. Когда-то они весело порезвились с братом, что его крылья, скорее всего, потом собирали по частям. Повторение Рафаил точно не хотел. «Это слишком!» — возмутился Бог. «Так не хотел терять свой авторитет? Так его и не было особо. Он же людям не помогал». «Ты зазнался!» Я молчал и сверлил Бога взглядом, от отчего он побледнел и задумался. Пока Бог раздумывал над окончательным ответом, то я посмотрел на императора, который с каждым нашим словом все сильнее синел, бледнел и краснел. Весь спектр собрал у себя на лице. Прошу прощения, Ваше Величество, но объяснений не будет. Надеюсь, вы поймете, что я на стороне человечества и не уничтожите в порыве гнева мою пекарню. Хотя тут еще постараться надо будет. Сора же не допустит этого и спасет всех в любом случае. Дон печально вздыхал, глядя в сторону дома. Придется ему попрощаться со своей возлюбленной. Жаль его, конечно, но я ничего уже не мог поделать. Спасибо боженьки, за это. Хорошо, я согласен, выдохнул Бог. Сделка! «Контракт!» — поправил я его и порезал ногтем свою ладонь. «Уж тут все будет по правилам». «Родители!» «Будем свидетелями!» — сказал отец и кивнул на бледного императора. «Его тоже возьмем!» «Свидетелем? Не стоит, а то умрет еще от магии контракта». «Хватит и вас с архангелами! Так ведь?» Уриил как раз прибыл в нашу замечательную компанию и не успел моргнуть, как его начальник схватил его маленькой ладошкой и порезал ее. Рафаил поступил так же. Между нами начало появляться полотно контракта со всеми условиями, что мы обговорили. Добавили еще несколько. Вот и все. Мой отпуск закончился. Стоило вспышки унести контракт в замок повелителей демона. Вторая копия осталась в руках Бога. Мальчишка зло посмотрел на нас и, больше не говоря ничего, развернулся. Архангелы пошли за ним следом. Мы с родителями остались стоять на месте, пока три вспышки прорезали пространство и устремились к небу. «Мы пойдем, сын», — улыбнулась мама. «Жаль, что твой отпуск закончился так скоро». «Но мы тебя еще навестим в аду». «Не нужно», — покачал я головой, и родители растворились в пространстве. Дон смотрел на меня с легкой грустью. «Будем прощаться с нашими», — спросил секретарь. Я посмотрел на императора, который вырубился в конечном итоге, снял с него защиту и устремил свой взгляд вдаль. «Нет». «Уйдем так», — прищурился я. Царь нас догонит. Не нужно прощаний». Дон кивнул, принимая мою волю. «Так что же, это конец?» Я щелкнул пальцами, и нас перенесло в ад на десятый уровень.